Номер три. Байка повиновения. Беседы дзенского учителя Банкея привлекали не только дзенских учеников, но и людей разных сект и рангов. Он никогда не цитировал сутры и не увлекался схоластическими рассуждениями. Его слова шли от его сердца и прямо к сердцам слушателей. Его большая аудитория вызывала недовольство священника секты Ничерен, так как последователи секты, Покидали его, чтобы слушать Адзен. Эгоцентричный ничеренский священник пришел в храм, намереваясь поспорить с Банкеем. — Эй, дзенский учитель, — позвал он, — подожди минуту. Всякий, кто уважает тебя, будет повиноваться твоим словам. Но я не уважаю тебя. Можешь ли ты заставить меня повиноваться? — Подойди ко мне, и я покажу тебе, — сказал Банкей. Священник стал величественно прокладывать себе дорогу через толпу к учителю. Банкей улыбнулся. — стань слева от меня. Священник повиновался. — Нет, — сказал Банкей, — нам будет удобнее разговаривать, если ты станешь справа от меня. Перейди сюда. Священник с достоинством перешел направо. — Видишь, — сказал Банкей, — ты повинуешься мне, и мне кажется, что ты человек... Тонкий и мягкий. А теперь садись и слушай. Мораль. Механизм уступчивости, побуждение одного человека подчиниться требованию другого, можно понять, если учесть склонность людей к автоматическому, основанному на стереотипах реагированию. Комментарий. Это история из книги под названием «Собрание камней и песка», написанной в 13 веке японским учителем дзен Мудзю что означает «нежитель», является примером манипуляции, которая сама по себе уже не может повлиять на большинство наших искушенных современников. Однако механизм, лежащий в ее основе, по-прежнему исправно работает. Есть редкие случаи, когда манипуляции и механизмы влияния используются по гуманитарному назначению, без выраженных индивидуальных корыстных целей. Примером таковых служит поступок героя следующей истории. Однажды слепой человек сидел на улице со шляпой возле ног и табличкой с надписью «Я слепой, пожалуйста, помогите». Один человек, будем считать его креативщиком из рекламного агентства, проходил мимо и остановился. Он увидел инвалида, у которого было всего лишь несколько монет в шляпе. Он бросил ему пару монет и без его разрешения написал новые слова на табличке. Затем оставил ее слепому человеку и ушел. К концу дня он вернулся и увидел, что шляпа полна монет. Слепой узнал его по шагам и спросил, не он ли тот человек, что переписал табличку. Слепой также хотел узнать, что именно он написал. Тот ответил, «Ничего такого, что было бы неправдой. Я просто написал ее немного по-другому». Он улыбнулся и ушел. Новая надпись на табличке была такая. Сейчас весна, но я не могу ее увидеть. Диапазон применения байки. Бизнес-консультирование. Семейное консультирование. Аффективные расстройства. Терапевтические мишени. Эмоциональные. Гнев, агрессия, тревога. Поведенческие. Ригидность, конформность. Психологические. Установка долженствования. Установка максимализма.